Поэтому было бы желательно, чтоб лондонские и венские дворы о здешних делах получили самое ясное понятие, какого они до сих пор не имеют. Весь интерес наших высоких союзников состоит в том, чтоб шведский король сам собою не был в состоянии начать войну, вступить в новые обязательства и умножать свою военную силу. Когда Англия, захочет серьезно приступить к делу, то она силою своих денег может много облегчить. В противном случае я не вижу возможности помешать здешнему переворот, кроме долголетней войны. Если же не воевать, то надобно будет осудить себя за исключение из общих европейских дел». Ибо как скоро здесь характер правления переменится, то россии придется думать только о собственных своих делах. признаюсь пред вашим высокографским сиятельством что моя нынешняя жестокая здешняя жизнь кажется мне бесплодную. Известй советник Фриденстерна предлагал панину ввести в Финляндию корпус русского войска с опубликованием причин этого поступка и созвать сейм в Финляндии, на что эта страна имеет полное право. Панин писал императрице, что он в этом предложении находит некоторые основания, ибо в прошлом веке особые финляндские сеймы бывали. В то же время Панин доносил о намерении господствующей партии заставить короля подписать отречение от престола в пользу наследного принца, что сделать легко по душевному и телесному состоянию короля, который подпишет акт, не читая. Панин переслал в Петербург копию заготовленного уже акта отречения. Венский двор хлопотал, чтоб шведское правительство... издала обнадеживательный акт, что правительственная форма изменена не будет. Когда австрийский резидент упомянул о необходимости этого акта французскому послу, то последний заметил, что такой необходимости нет, ибо седьмой параграф нештатского мира никакого действия иметь не может. Он в Абовском трактате не повторен, а между всеми державами в обычае последними трактатами именно и специально обозначать прежние обязательства. Между тем Панин получил из России пятьдесят тысяч рублей, назначенных для сформирования партии. Несчастный посланник не знал, что с ними делать, и писал канцлеру Бестужеву. — Ваше высокографское сиятельство. конечно, сами просвещенно ведать изволите, что с одними так называемыми добрыми патриотами ничего начать нельзя в надежде доброго успеха. Другое дело, если б мы имели в Сенате одного или двух достойных вождей. Опыт доказал, как недостаточно управление партией посредством иностранного министра, хотя бы он обладал гораздо большими для того качествами, чем я. Может служить примером и противная здешняя партия. Она, конечно, не французскими министрами, но внутренними ее вождями управляется и содержится, и укоренение свое в делах получила через сенаторский подкуп. Напротив того наша сторона, как скоро в 1938 году потеряла свою силу в Сенате, то после, при разных и очень полезных случаях, не могла поправиться. Не вижу другого способа к начатию формирования партии, как подкуп двоих или троих сенаторов, которые бы имели все нужные для вождя партии качества и взяли на себя дело составления партии, и так как время сейма еще не близко, а дело требует больших расходов, то английский двор может здесь своим золотом преодолеть силу Франции. Больших хлопот стоило провести деньги в Стокгольм, чтобы утаить их от тамошних чиновников таможни. Гвардейский каптен Армус и переводчик привезли их из Копенгагена. Переводчик оставил своего товарища с деньгами за воротами Стокгольма, а сам приехал к Панину. Тот выехал с секретарями своими на охоту и остановился ночевать в трактире, где жил курьер с деньгами под предлогом болезни. Ночью перенесли суммы с деньгами в комнату посланника, который вместе с секретарями надели их на себя под япончи и таким образом провезли в город. Ванину предстояло еще тяжелое дело — подать третье требование своего двора шведскому правительству. 26 октября императрица опробовала следующий рескрипт к нему. «Мы из ваших донесений усмотрели, каким образом вы учинили вторичную декларацию шведскому министерству и какой неудовлетворительный для нас ответ дан вам». королевским именем. Мы за наилучшее изобрели требовать, чтоб шведский двор вступил с нами в особливую переговоцию для постановления торжественной конвенции, чтоб Швеция нынешнюю форму правления отнюдь и ни под каким видом не отменяла. напротив чего мы обязались бы не только эту форму правления, но и установленные там наследство гарантировать и пригласить к той же конвенции все дворы при вручении этой промемории вам подается наилучший способ содержание ее подкрепить дальнейшими рассуждениями. и явственно показать, как неприличен данный шведской стороны ответ, и как этот новый с нашей стороны поступок свидетельствует о наших прямо дружеских к шведскому двору чувствах, особенно к наследному принцу, ибо, кроме того, что мы ревнуем о соблюдении прав и вольности соседственной нам нации, Мы не хотим допустить, что принц, покусившись когда-нибудь их нарушить, приступил учиненную им присягу и тем в начале своего правления возбудил ропот целой нации, любящей свою вольность, и сделал бы это принц, в возведении которого в его достоинство мы принимали такое участие. Это довольно показывает, основательны ли были Рассеянные повсюду злостные слухи, будто мы старались не наследство, нами самими установленное, когда мы стараемся заблаговременно отвратить и то, что могло бы служить поводом к такому неспровержению.